Глава 15. Долго рассиживаться на скамейке было нельзя. Я и так слишком задержалась, и это становилось уже неприличным. Хотя мало ли куда может исчезнуть девушка в разгар праздника. Попудрить носик, например. Да, попудрить носик. За то время, что я отсутствую, можно было напудрить все носы в зале, включая мужские. Что ж, сколько ни прячься, возвращаться в зал все равно придется. увы хотя больше всего мне сейчас хотелось незаметно прошмыгнуть в свою комнату и остаться там. Я поднялась и немного покрутилась, внимательно оглядывая платье со всех сторон, будто на нем могли остаться следы объятий или бесстыдных мыслей. Шелк мягко струился, нежно скользя по телу, ласкал кожу, но теперь, когда я знала, что Бояринцев лично выбирал это платье, касался своими пальцами тонкой воздушной ткани, мне казалось, что она все еще хранит тепло его прикосновений. Казалось, что это он трогает меня, нежно и едва уловимо. «Бред. Чушь. Плод слишком живого воображения. Похоже, я просто сошла с ума. Приди в себя, идиотка!» Я расправила плечи, придала лицу независимое выражение и вошла в зал. Моему появлению никто не удивился и не стал задавать лишних вопросов, а единственный, кто мог догадываться, из-за чего я опоздала, вряд ли стал бы делиться подробностями». Вечер набирал обороты, и вся почтенная публика, засидевшись за богато накрытыми столами, стала понемногу выходить на танцпол. Дамы в дорогих туалетах, их кавалеры, все кружились в танцах, нисколько не обращая внимания на то, что пел для них знаменитый певец, который собирает стадионы. Впрочем, с чего бы вдруг им обращать на него внимание, если через несколько минут на сцену выйдет другой, ничуть не менее популярный. Я сидела, потягивая изредка вино, рассматривала зал и гостей, не имея ни малейшего желания с кем-то общаться за нашим столом. Несколько раз я ловила на себе задумчивые взгляды Игоря, но он так ничего и не спросил. Запела следующая знаменитость со стадионами. Мой эффективный муж взял меня за локоть, слегка сжал его и посмотрел мне в глаза. «Потанцуем?» «С удовольствием», — с улыбкой ответила я. И не обманула. Я действительно с куда большим удовольствием буду двигаться в такт музыки, чем сидеть напротив Бояринцева и смотреть, как на нем виснет прекрасная Инесса. Танцевал Игорь, на удивление, хорошо. Так, словно учился этому с детства. Он уверенно кружил меня в танце, делал настолько сложные па, что первое время я немного боялась не успеть сориентироваться и оттоптать ему ноги. все таки я не профессиональная танцовщица. Но потом успокоилась, поняв, что такого не произойдет. Он настолько мастерски и пластично двигался, настолько умело вел, что я совершенно расслабилась, почувствовав себя в надежных руках и отдалась воле музыки и партнера. Алое платье то и дело пожарно отсвечивало где-то рядом. Похоже, Инессе удалось вытащить своего кавалера потанцевать, хотя мне, танцующий бояринцев, казался чем-то невозможным, вроде горячего льда или твердого воздуха. Я избегала смотреть в их сторону. Видеть, как он обнимает Инессу, мне точно не хотелось. Никого из них видеть не хотелось. Вечеринка подошла к тому моменту, когда знаменитых звезд сменил не менее знаменитый диджей — дискотека. К этому времени обычно остаются самые стойкие, ну, то есть самые пьяные. Зал начал понемногу пустеть. Обрадовавшись этому обстоятельству, а еще тому, что сегодня мой эффективный супруг был почти трезв, уж не знаю, как Бояринцев добился такого эффекта, Я потянула Игоря за рукав и шепнула, «Может, пойдем?» И сразу жалась, почему-то представилась, как он сейчас скажет, «Да что ты, веселье же только начинается!» И как потом, спустя какое-то время и энное количество бокалов вина, краснее и бледнее, я стану утаскивать пьяного мужа, а он, едва вороча языком, доказывает, что веселье в самом разгаре и уходить еще рано. От привидевшейся картины я вздрогнула и умоляюще посмотрела на Игоря. «Конечно, пойдем. он равнодушно пожал плечами. «Я бывал и на более скучных вечеринках, но это в десятке самых тоскливых. Я с ужасом огляделась по сторонам, не услышала ли этого бестактного высказывания наша хозяйка, но так, кажется, видела и слышала только одного человека, и это точно был не мой муж». Мы быстро попрощались с Бояринцевым и его пассией... Инесса понимающе кивнула, бояринцев помрачнел, буркнув что-то среднее между пошли к черту и спокойной ночи, и направились в номер. Как только переступили порог, Игорь сказал: «Прости, любимая, но я в душ. Понимаю, что должен был пропустить тебя вперед, но в этой ситуации никак не могу быть джентльменом. Мне срочно нужно смыть с себя сантиметровый слой фальши и пафоса. Ненавижу такие мероприятия.» Я удивленно моргнула, глядя в закрывшуюся за ним дверь. Странно. А мне казалось, что Игорь чувствовал себя на таких мероприятиях, как рыба в воде. Какие еще сюрпризы таит в себе мой супруг? Впрочем, долго думать об этом я не могла. В голову упорно лезло совсем другое, непрошенное и абсолютно ненужное. Теплая летняя ночь, тусклый свет фонарей, духмяный запах недавно скошенной травы с едва заметными нотками горьковатого парфюма закуток среди стриженных высоких кустов, горячие ладони на моей талии и напряженное хищное тело, отрезавшее мне выход. И основа в подробностях и деталях вспоминала наш с Бояринцевым разговор. Да нет, не разговор. Что уж перед собой притворяться и прятать голову в песок. Я вспоминала ту странную минутную сцену после разговора. Его сильные пальцы стальным капканом стискивали мою талию, Захочешь — не вырвешься. Но я и не хотела. Я хотела другого. Это стыдно, неправильно и неприлично, но хотела. И он хотел, я чувствовала это каким-то непостижимым женским чутьем, обострившимся до предела, древним чутьем, необъяснимым, но безошибочным. По телу прокатывались волны жара, и я ощущала его ответный жар, слышала тяжелый стук его сердца. Он склонил голову, и я вдыхала его горячее дыхание, а он вдыхал воздух, что выдохнула я. А наши губы почти касались, и это почти сводило с ума, заводило сильнее любых слов и ласк, кружило голову, заставляя забыть обо всем И о том, о чем мы говорили, и о мире вокруг, и о прошлом, и о будущем, потому что было только здесь и сейчас, только я и он». Только губы, застывшие в миллиметре от моих губ и дикое, неуправляемое желание пристать на цыпочки и, наконец, коснуться их, и умереть от ни с чем несравнимого удовольствия. Я охнула и потрясла головой, пытаясь прийти в себя. Щеки горели, а сердце бухало так, словно я все еще стояла на той аллейке сада. Черт, да что же это такое, а? Сижу в номере, за стенкой в душе моется муж, пусть и мнимый, но все же. Бояринца вполне себе спокойно развлекается с пожарной Инессой, а я перебираю воспоминания, как старушка фотографии молодости. Мне показалось, что он испытывает ко мне какие-то чувства: ревность, досаду, что-то еще. Так вот, возможно, ревность и досада все-таки есть. Ну как же, хоть я случайная, по ошибке, временная, но все-таки собственность, звериная мое, не тронь. А вот насчет этого «что-то еще» именно показалось, потому что если бы это «что-то» было, он бы не смог удержаться и не поцеловать. Не смог бы, я знаю. А он отстранился и ушел, так что пора бы и мне взять себя в руки и научиться справляться с умопомешательством, иначе и не назовешь, что накатывает на меня в его присутствии. В дверь номера постучали, и, не дождавшись ответа, открыли «бояринцев». От неожиданности я подскочила с кровати и вытянулась, как струна. Нет, это невыносимо. Только выгонишь его из головы, как он в дверь лезет. «У вас тут все в порядке?» — спросил Бояринцев-старший, обшаривая взглядом углы. Видимо, искал Бояринцева-младшего. Маниакальная потребность все контролировать. «Ваш сын в душе», — сказала я с усмешкой. «Если вы хотели лично сменить ему подгузник, то опоздали». «В самом деле...» — спросил он, окинув меня тяжелым взглядом. «Ага, лет на двадцать. Хотите взломать дверь, чтобы убедиться, что он там?» Самым невинным видом поинтересовалась я. Бояринцев скрипнул зубами, но тут Игорь очень кстати запел что-то из репертуара одного сегодняшнего певца. Бояринцев покосился на дверь и сказал «Хорошо, я пойду». Он остановился на пороге, обернулся. «Мой номер рядом, если что». «Если что?» Ужасно хотелось съязвить и поинтересоваться, что он имеет в виду. «Если Игорь решит, что пора исполнять супружеский долг, мне нужно бежать и звать на помощь папочку?» Ехидные слова уже крутились на кончике языка, но я вовремя сжала зубы. «Зачем дергать тигры за хвост? Нет смысла вести словесную дуэль, которая ни к чему не приведет». Лучше уж дать Бояринцеву со спокойной душой покинуть помещение, потому что находиться в его обществе было невыносимо. Дверь за Бояринцевым закрылась, и почти сразу Игорь вышел из ванной. Я тут же заняла его место, наскоро смыла косметику и с удовольствием натянула на себя джинсы и майку. Уж в собственном-то номере я имею право ходить так, как мне хочется. Я вышла и замерла на пороге. И что теперь? Как делить кровать? Уж точно спать на ней вдвоем меня совершенно не тянуло. Я озвучила эту мысль Игорю, но он лишь посмеялся. «Не знаю, как тебе, а мне спать вообще не хочется. Пошли погуляем. Сегодня во время экскурсии я видел здесь очень милые места». А и впрямь почему бы не прогуляться? Все эти милые места я тоже заметила, и обойти достопримечательности без надсмотрщиков и саглядатаев показалось мне отличной идеей. «Стоп». «А если твой отец увидит?» «И что? Думаешь, не отпустит погулять?» «Те времена, когда у него спрашивали, а Игорь выйдет, к счастью, давно прошли. Он не может нам запретить». Я пожала плечами. «Вот уж понятия не имею, что он там может. Все-таки я на всякий случай выглянула из номера посмотреть, не шастает ли где-нибудь поблизости мой свекр». Выглянула и обомлела. «Нет, Бояринцева в коридоре не было». Зато я увидела кое-кого другого. Инесса в своем пылающем алом платье как раз миновала наш номер и шла дальше по коридору. В одной руке у нее была бутылка, уж не знаю чего, в другой — два бокала. И куда это интересно она направляется? Надеюсь, в какой-нибудь другой номер, не в тот, который рядом. Я впилась в ее спину взглядом, про себя умоляя. «Только не к нему, только не к нему», И все рубкие попытки здравого смысла достучаться до головы и объяснить, что мне на самом деле нет никакой разницы, куда там идет Инесса в столь поздний час, были бесполезными. Она остановилась именно у его двери, приоткрыла ее и со словами «А вот и я» впорханула внутрь. «Ну что там?» — насмешливо спросил Игорь из глубины номера. «Папочка с дробовиком не караулит под дверью?» Папочка.» С дробовиком, ага. С пожарной машиной твой, папочка, а не с дробовиком. Все неприятности этого дня обрели внезапно физическую форму и встали в горле комом. Нет, мне стоило больших трудов выдавить из себя хотя бы слово. Настроение испортилось, и почему-то хотелось плакать, а не гулять и рассматривать достопримечательности. Думаю, что он слишком занят, чтобы нас караулить. Вот и славно. Игорь даже не спросил, чем это так занят папочка, лишь подхватил меня за талию и поволок в сторону выхода. «Сначала мы пойдем в сад, потом в бассейн, а потом на карусели», — бодро озвучивал он программу вечера. «В сад, в бассейн и на карусели. Отлично. Все это гораздо лучше, чем сидеть в номере и прислушиваться к тому, что происходит за стенкой».